Нэнси Уилсон Росс, Лэнгдон Уорнер, Чай. Из книги Лэнгдона Уорнера ⁇ Неприходящее искусство Японии 1952 год ⁇ Все, что можно сказать о силе влияния оказываемой чайной церемонии на японскую культуру, начиная с 15 века, весьма далеко от истины. Удивительно, почему столь суровая и сдержанная с точки зрения эстетики чайная процедура определила жизнь и вкусы народа, который, именно как народ в целом, никогда не имел такой утонченности, и в котором была велика доля необразованных и не слишком чутких людей. Когда иностранец, очарованный общением с культурным и просвещенным меньшинством, приписывает исходящую от этого социального слоя тенденцию всему народу, то в этом есть определенная опасность. Но все же бесспорно, что многие поколения ремесленников создавали дома, посуду, ткани, мебель, испытывая влияние сдержанного, строгого вкуса дзен-буддистов и мастеров чая. Это явление должно, видимо, заключать в себе нечто большее, чем бездумное обслуживание художником философии, которую он абсолютно не чувствует и не понимает. Однажды я сидел на пороге лавки обыкновенного ремесленника, и он угощал меня чаем из самого простого, даже не глазированного чайника. Позже я понял, что это была самая настоящая чайная церемония. Даже ее формальные стороны, число глотков, разговор о чайнике, о его возрасте и происхождении, о подносе, покрытом почти стершимся от долгого употребления лаком Негору, мы выполнили в строгом соответствии с ритуалами. Западный человек, пожалуй, может понять чайную церемонию, прочитав книгу «Чая» о Какуре». На прекрасном английском языке Акакура рассказывает о духе и строгих ограничениях в сервировке чая как особом искусстве. Можно воссоздать лишь общие правила чайной церемонии, на Западе они редко соблюдаются. Мы, конечно, чувствуем настроение чайной церемонии, но передать ее вряд ли способны. Итак, представьте себе встречу старых друзей в проникнутой духом буддизма крошечной пустой комнате, где нет ничего, кроме чайных приборов. На полу стоит жаровня с древесным углем, большой металлический чайник, сделанная из перья фаиста для взбивания чая, картина в нише и небольшая цветочная композиция. Эта простая сцена не есть нечто специфически восточное, Наоборот, она настолько свойственна всему человечеству, что каждый без труда сможет понять ее смысл. Если отбросить происхождение и историю, по сути своей, чайная церемония – это встреча близких по духу людей, которым есть о чем поговорить. Не случайно, что национальные вкусы заставляли их проявлять интерес к ценным вещам, связанным с чайной церемонией, которыми обладает устраивающий ритуал хозяин, так что разговор о них теперь и ассоциируется с чаем. Правда, мне приходилось слышать и беседы о местных сказках и преданиях, о ведущихся неподалеку археологических раскопках, об отвлеченных философских понятиях, о спорных исторических фактах. И все время беседы – церемония, если это церемония идет своим заведенным чередом. Инстинкт, из которого возникла чайная церемония, существует везде, где есть правила поведения и отдыха. А если учесть, что в Японии всегда почитали мудрецов, что философы придавали особый смысл использованию простой, даже грубой утвари, особенно фамильной, то не останется сомнений, что именно чайный мастер может выбрать для сада и чаепития. Его простой и бедный чайный домик, покрытый соломой, стоит в сосновой роще на берегу горного ручья, где берут самую чистую воду для чая. Или в саду среди зарослей кустарника, или под старой одинокой сосной, у низкой двери, где входящий оставляет свою обувь, стоят скамейки по числу участников церемонии. И когда собираются все гости, обычно четыре или пять человек, хозяин дает сигнал к началу. Месту, где стоит домик и виду вокруг, уделяется особое внимание. От скамейки, затененной соломенной крышей, вниз к каменному бассейну спускается дорожка Эта дорожка длинная, а может, короткая, и есть сад чайного мастера. Немало сил было потрачено, чтобы сделать ее похожей на лесную, либо горную тропу или дорогу к храму. Пол Репс, Попивая зеленый чай, я остановил войну. Замечательно, когда, пройдя по этой дорожке несколько шагов, Вроде бы совершенно случайно находишь жилище почтенного старца, который проводит свои дни в одиночестве. Счастье найти такого приветливого и достойного собеседника. Может, этот старец некогда был министром и ушел на покой, устав от жизни при дворе? А может, он бывший крестьянин, не слишком богатый? Хочется поговорить с ним... Подержать в руках старую бамбуковую ложку, которую он давным-давно выточил, чтобы помешивать чай. Именно здесь вы узнаете историю древней обжигательной печи. В свое время ею гордилась вся деревня, что лежит внизу в долине. Конечно же, чашки, обожженные в ней, передавались в семье старца из поколения в поколение, и сам старец многое может рассказать об этом. Дорожка к двери домика показала, что можно сделать с одним садом. Его можно бесконечно изменять и перепланировать, чтобы он отвечал любому состоянию, от приятного безделья до сосредоточенного познания Абсолюта. Неудивительно, что чайные мастера, имея дзенбуддийский образ мыслей, многое сделали для садового искусства Японии. Вряд ли нужно говорить о том, что если церемония проводится людьми, не слишком возвышенными духом, она словно застывает в нестерпимой правильности. Три-четыре часа церемонии кажутся бесконечными, если сидя все это время на корточках, трясешься от волнения, как бы не забыть совершить одно из сотен ритуальных движений, не умело взять чайник или чашку, Или, о ужас, не сказать хозяину комплимент за искусно аранжированные цветы. Но именно это и вынуждена зачастую делать молодая девушка, обучаясь тому, что викторианцы называли когда-то хорошим воспитанием. Даже употребление слов и фраз в нужном порядке регулируется строгими предписаниями. В доме профессионала хорош такой гость, который умеет, держась в невидимых, но строгих рамках беседы, создавать атмосферу теплого человеческого общения, не сдерживаемого ничем, кроме уважения к собеседнику. В истории Японии было время, когда любовь к чаю стала чуть ли не манией, хотя, пожалуй, ничто, так как мания не противоречит духу чаепития. Невежды, стремясь заслужить репутацию знатоков культуры, соперничая друг с другом, покупая знаменитые чашки и чайники. Конечно, они не могли оценить эти предметы по достоинству и платили безумные деньги за те вещи, которые побывали в руках знаменитых чайных мастеров. Подобный снобизм известен и на Западе, например, среди собирателей редких книг. Есть старинная корейская чашка для риса под названием «Идо». К ней прилагаются пять расшитых сумок и кимоно для разных времен года, которые хранятся в пяти шкатулках, каждая подписана одним из бывших владельцев. В начале 17 века чашку «Идо» привез из корейского похода военачальник Тайко. Потом она перешла к известному чайному мастеру, не раз ею пользовался сёгун, а в середине 20 века чашку купили на аукционе за 29 тысяч иен, или за немыслимые по тому времени 98 500 золотых долларов. На том же аукционе продавалась чайница, Почти ровесница и дом такая же скромная, без украшений, за которую, в конце концов, заплатили 64 500 золотых долларов, а бамбуковая ложечка для чая после жаркого торга ушла за 15 тысяч. Но, честно говоря, ни один из этих предметов не дороже 5-10 центовых чашек чайников и ложек. Если бы они не были указаны в каталоге Берка, вряд ли за них дали бы хоть пару долларов. Если мы говорим об этой царице чашек, стоит спросить, что же придает ей такую ценность. Главное, пожалуй, то, что эта чашка, сделанная человеком, обладает почти естественной природной красотой. Огонь колдовал над серой скучной массой глины, и ни одному человеку не удалось сделать ничего лучше. В итоге получилась вещь почти такая же прекрасная, как морской камень, который берешь на память с пляжа и держишь на письменном столе. Таким камням нет числа. Чашка была в ходу много лет, покрылась налетом от заварки, как камень покрывается морским налетом. Но если, кроме того, что видит глаз, представить еще, как долго пользовались этой чашкой, ничто не сделает ее более ценной для современного человека, чем связь с некогда знаменитыми именами. Вставная челюсть из слоновой кости, которую для Джорджа Вашингтона изготовил Пол Ривир, Видимо, вызовет схожую Ассоциацию американцев, хотя ей, конечно же, не достает некоторой утонченности. Кто, кроме дилера, может сказать, сколько готов заплатить за нее какой-нибудь патриот? Среди сотен рассказов о трепетном и уважительном отношении к чаю? Есть история о знаменитом чайном мастере Сенно Рикю который жил за 17 поколений до современного мастера с таким же именем. Однажды он вместе с сыном отправился в гости к одному своему коллеге, желая посмотреть его сад. Сына привела в восторг покрытая мхом деревянная калитка, тропинка от которой вела к чайному домику, крытому соломой. Но отец возразил, эта калитка здесь не к месту. Наверное, он привез ее из какого-то дальнего горного храма, хорошо им заплатив, а ведь самая обыкновенная калитка, сплетенная крестьянином из соседней деревни, гораздо больше подчеркнула бы красоту этого места и не отвлекала бы на размышления о своей цене. Вряд ли нас ждет здесь изысканная и интересная чайная церемония. Пожалуй, самым главным является то, что, несмотря на самые глубокие изменения в чайной церемонии, ни один другой японский обычай так не открывает чуткость, свойственную японскому характеру, и ничто другое, кроме родственного ей дзен-буддизма, так точно не выражает простоту, непосредственность и самоограничение этого характера. Иными словами, его строгий вкус».